Глава шестая. Перестройка. События не просто закрутились, они начали вращаться водоворотом, затягивая всех людей вокруг меня в некое подобие бездонной воронки. Пока мы с монахом шли к городу, я вдобавок тянул еще и сопротивлявшуюся лошадь, жителей становилось все больше. Те, кто не бросил дело при виде пожара, все, кто занимались на посадках, спасая поля с еще не проросшим или едва проросшим зерном, тоже шли в город, понимая, что сейчас может потребоваться любая помощь. Ливень кончился, но вода, что впитывалась в землю, не могла утянуть за собой запахи горелой шерсти, мокрого угля, дерева и обжитых помещений. Пахло людским горем, но смертью не пахло, как бы усиленно я не втягивал воздух носом, пытаясь прочувствовать происходящее до конца. С восточной стороны жилье было целым, но мы, как только я убедился, что еще есть хоть сколько-то домов, неповрежденных огнем, сразу же свернули на юг. Уж очень сильно меня интересовало, не пострадали ли производства. В столице производили кучу всего полезного. Плавили песок в стекло, варили кожу, создавали оружие и щиты, делали мебель и посуду из дерева, превращали жир и воск в свечи, обращали остатки дерева и опилок в бумагу и многое другое. В зависимости от того, что пострадало, а что нет, можно было оттолкнуться в дальнейшем развитии селения. Но производственные кварталы, как ни удивительно, но почти не пострадали. Огонь, пробившийся по крышам, спалил их не полностью. Максимум повреждений получила сыроварня, над которой кровля просела заметнее прочих. Остальные здания лишь слегка обуглились, а некоторые вовсе не получили повреждений почернели стены из-за того, что вымахавшую весной траву под ними никто не убрал. Где-то из-за огня лопнули стекла, а там, где их не было, пространство между рамами было затянуто слюдой или пузырем, теперь зияла полнейшая черная пустота. «Ваглер!» Запыхавшийся и перепачканный Варду нашел меня в проходе между сыроварней и кварталом, где производили бумагу и гнали спирт. «Поги, где ты пропадал? У нас тут был натуральный ад!» «Вижу!» — мрачно ответил я. Что случилось? Пожар, ответил Варда, как будто я сам этого не видел. Тогда выясни, откуда и по какой причине, бросил я быстро. Займись этим сейчас же. Попроси людей, ищите пострадавших а окажите им помощь. Варда потоптался на месте, то ли ожидая новых указаний, то ли думая, что он может еще какое-то время поболтаться со мной рядом, но я зыркнул на него так строго, как мог. Глава рассвета кивнул и тут же исчез. Они и рядом с ним я не заметил. Осмотр производственных кварталов ничего не дал. Огонь прошел сквозь них, оборудование почти не пострадало, как и сами строения. Это успокаивало. Когда люди придут в себя, они смогут сразу же вернуться к работе. Утешало и то, что многие отправились в Заречие. Значит, шансы пострадать снижались. Кто-то был в полях, кто на работе, по домам мало кто сидел. С этими мыслями я развернулся и отправился, не говоря Мьелдену ни слова, к центру рассвета. Монах и сам молчал, потрясенный увиденным, или попросту погруженный в собственные мысли. Во всяком случае, разговаривать он не жаждал. Ближе к центру, где располагались жилые улицы, Черноды и Гарри было больше. Людей, которые сновали туда-сюда, тоже было много. Никто не хотел спасать оборудование из производственных кварталов, но все разумно вытаскивали из прогоревших зданий обугленные ковры, перины, мешки с одеждой и кучу всякой утвари. Бавлер. Бавлер, правитель, что делать? Ужас-то какой! Доносилось со всех сторон, как будто я мог вмиг решить возникшую проблему. Тем не менее, с земли, с улиц увидеть масштаб проблемы было непросто. Требовалось задрать голову, чтобы увидеть полностью провалившиеся крыши нескольких домов. Даже пяти было достаточно для того, чтобы сотня другая жителей лишилась крова полностью. Жить в домах без крыши, да еще и пострадавших от сильного пожара, было не просто опасно, а вовсе невозможно. «Никто не погиб?» — спросил я очередного погорельца, который заглянул мне в лицо. Тот лишь помотал головой, пожал плечами, а потом выдавил из себя. Вроде бы нет, все тут. Не пострадал ни рынок, ни таверна Мати, ни западные жилые районы, но зато эффектно выгорел почти весь центр. А это около пятнадцати домов высотой в два и три этажа. Образовалась приличная толпа людей, которым негде было жить. Можно было выдохнуть с облегчением. Большая часть города осталась в целости, жители не пострадали, а восстановиться можно в камне. Почему-то сперва я подумал про Кралю и ее булыжники вдоль берега, а потом вспомнил, что за исключением особенно холодных дней, Йон и Маринок в Валеме усердно выгрызали залежи глины, которая в том месте казалась поистине нескончаемой. — Не беспокойтесь! — крикнул я, забравшись на первый попавшийся сундук, чтобы меня видели все, благо на широкой улице собралось немало людей. Вечером будет собрание, а пока не переживайте, с жильем проблем не возникнет, все лишившиеся кровы над головой получат его. А потом, спрыгнув на землю, в сопровождении монаха отправился к Орику, чья кузница могла бы стать источником пожара, но даже не обгорела. Зато там я нашел леверапа который уже вовсю работал, что не могло не вызвать на моем лице слабые улыбки. Хороший помощник, хрипло выдал Мьелзан. Я посмотрел на монаха. Лучше ему не стало. Все те же запавшие глаза, изможденный вид. «Ты уже передал наш материал кузнецу?» — спросил я у Левера, поприблизившись к кузнице. Телохранитель уверенно кивнул, Орик тоже. «Тогда проводим Елдена к себе, ему надо отдохнуть к вечеру». И как только они ушли, обратился к кузнецу. «Что скажешь?» «Про пожар или ваши находки?» — уточнил тот. «Если дельное, то про пожар», — ответил я. «Металл подождет». В жилом доме полыхнуло, на верхнем этаже, вон там. Он показал на угловой дом, который хорошо было видно с любой стороны. Он же и выглядел самым пострадавшим. Хлопнуло, а потом загорелось. Причем сперва наверху, потом загорелся второй этаж, а потом и снизу загорелось. Я присмотрелся. Обугленные бревна местами еще дымились. Да и вид у дома был довольно-таки мрачный, но в то, что все началось именно оттуда, верилось с трудом. «Варда занимается поисками источника пожара, и тут я понял, что в целом проблема решается, так что можно переключиться на то, ради чего мы почти на двое суток покинули рассвет. Теперь о металле». «Хороший». Орик вытащил из мешка небольшой кругляш и, положив его на наковальню, сперва тихонько, а потом все сильнее и сильнее, с пяти ударов расколол его, продемонстрировав гладкую серость. «Переплавить не проблема». «Но, судя по пожару, лучше это делать не здесь, а на месте, где добывать будут. Значит, качество хорошее, не хуже, чем то, что нам поставляли поляны?» Орик улыбнулся. «Хороший металл никто и никогда не продает. Он идет на собственные нужды. ни один дурак...» «Спасибо, я понял». Пришлось остановить лекцию кузнеца. «Ты все еще лелеешь мысли о канале от Неруды?» — спросил он. «Металл нам и для других целей понадобится. А для канала я нашел несколько сотен рабочих рук. Со дня на день прибудут. Год великих дел ждет нас. Орик бросил металл обратно в мешок. Это же я могу расплавить? У меня есть пара фермеров, что ждут инструмента. Разумеется, ответил я и, не прощаясь с Кузнецом, отправился в Валем. Дорога к деревне у Неруды была забита телегами и людьми. Кто-то возвращался в столицу, кто-то, наоборот, шел из нее, пытаясь найти жилье возле реки. Людей было много, но я спеша обгонял многих, хотя на лошади это сделать было бы проблематично. Оставив скакуна в городе, я прежде всего лишался испуганного животного, а не средства передвижения. И, как оказалось, здесь оно было бы больше проблемой. Найти в Валеме кирпичников труда не составило. Их склады занимали все больше места, хотя были сравнительно низкими. Зато все они были заполнены кирпичом и черепицей. С тех пор, как закончилось строительство защитных сооружений, а поток беженцев стал меньше, кирпич понемногу уходил в бережок, а остальное копилось на складах. «Я уже был в рассвете, видел пожар», — ответил я на незаданный вопрос, когда Йон подошел ко мне и уже открыл рот. «Но сейчас мне нужен кирпич. весь что есть? Сколько его?» И он похлопал глазами, потом ощутимо задумался и взялся считать. Я ожидал, что процесс затянется надолго, но кирпичник выдал. «Больше полумиллиона штук. Вдруг еще один форт строить придется?» «Сейчас мы их захватываем», — довольно ухмыльнулся я, производя обратные расчеты. «Заменить деревянные дома кирпичными удобно, но строить, вероятно, придется очень долго. Те же три этажа — это довольно много. Размеры кирпича я оценил на глазок, лишь бы все ровные были, а потом взялся считать, используя его только для наружных стен. Получилось около 32 тысяч штук на одно здание». Значит, 16 нормальных домов можно построить, обеспечив людей защитой не только от непогоды, но еще и от огня. Я еще раз окинул взглядом запасы. Возить и возить, и еще раз возить. Опять телеги понадобятся, причем в невероятном количестве. Мы опустошим твои склады. Не ленись, пошутил я, убедился, что мою шутку поняли, и отправился искать лошадь. Это не заняло много времени, и вскоре я уже мчал к Латону которому сообщил, что все дерево отправляется ныне куда угодно, только не в поляны. От него я направился в грунт, где выловил крола, занятого созданием пробной телеги, способной выдержать больше, чем привычные 300 килограммов. Вместе с сыном они уже тестировали сравнительно компактную, на больших широких колесах телегу, груженную десятком человек, стоявших на ней. Бавлер мы... Начал было окет, но времени было мало. Я кратко сообщил об изменившейся ситуации, и по ставках, посмотрел на телегу, которая выдерживала больше, чем полтонны, удовлетворительно кивнул и добавил «Завтра с утра совет» и сразу же ускакал в бережок. Коня я жалел, так что голубом не гнал, было еще много мест, которые стоило посетить. В идеале добраться до Ничков, потому что Ниагон, как только узнает о полной отмене торговли, наверняка попробует договориться тайком через Арина. Глубокой ночью я попал в бережок напрямую к Кироту и понял, что лошадь у меня уже устала. «Нового ну, дадим!» Не стал тянуть Кират и выжидательно посмотрел на меня. «Всю торговлю с полянами прекращаем. Не даем ничего и разворачиваем торговцев пустыми». «Наконец-то ответ не агону. Ухмыльнулся, причем очень даже довольный Кирот. «Да, полный и жесткий. Развернуть всех, выставить посты». Тут я немного притормозил, так как понял, что уж очень сильно разогнался. В любом случае, он не будет нападать на бережок, но сейчас у нас есть все, что нужно. Даже после пожара?» Кирот приподнял бровь. «Пострадало в основном жилье. Но это не беда. Сейчас еще весна, отстроишься». «Отстроимся», — поправил я. «Если будут свободные руки, непременно гони их ко мне». «У меня были и свои планы на бережок, но если ты просишь...» миролюбиво проговорил Кирот». «То я направлю». «Пленных еще не проводили?» «Нет», — он покачал головой. Хотя ганцы были, я в курсе о том, что происходит в просторе. В целом, я бы хотел поздравить тебя с отличной обороной. А, да, спасибо. Я сперва смутился от слов торговца, но потом взял себя в руки. Ты обещал новую лошадь? Конечно. Торговец махнул рукой. Завтра совет. Будь, пожалуйста, на нем. В следующей точкой были нички, где ничего, собственно, не происходило, но Арина я предупредил относительно поляны и торговли с неогоном а заодно уточнил по пленным. И снова никого. Происходящее начинало меня беспокоить. Форт Анарея, в котором того самого Анарея не было уже несколько месяцев, стал очередным пунктом, который я посетил, несмотря на то, что сам устал, как лошадь. Не было никого. Солдат на входе в форт покачал головой. Светало. Я задумался над тем, что делать. Остаться здесь и заночевать прямо в казармах, или вернуться переправой в Валем, рискуя свалиться с ног на плоту или утопить лошадь, такую же уставшую, как и я. «Идут!» – закричали с одной из башен, заставив меня забыть об усталости. Я рванул на стену, а потом и на башню, вперившись взглядом в колонну, которая шла с востока со стороны заречья. Шли мирно, медленно, почти не поднимая пыли. Четко выделялись люди, которые двигались по бокам, охрана. Колонна означала, что в просторе все нормально, а в Заречи в целом проблем нет. Это утешало, но в то же самое время не заставило остановиться на месте. Лошадь я пустил рысцой навстречу колонне, чтобы убедиться, что все в порядке. Охрана узнала меня, а я некоторых из них. Пленные, кто шел впереди, живые с любопытством уставились на меня. И тут мне в голову пришла мысль. «Перестройка! Стройсь вокруг!» заорал я, окончательно забыв об усталости. арен приютит, если что». «Живее! Мне есть, что вам всем сказать, а вы, надеюсь, меня внимательно выслушаете!» Колонна начала заворачиваться вокруг меня. Ее провели, как гусеница оборачивает ветку, пока лезет вверх. Внушительное полукольцо сделало полтора оборота, пока не встало так, чтобы я видел каждого человека, начиная от первого сопровождавшего и заканчивая последним пленником. «Надеюсь, всем меня видно и слышно!» «Я нередко представляюсь, но думаю, что вы знаете, кто стоит перед вами. Хочу напомнить, что та часть вашей небольшой армии, направленной на простор, который более нет с вами, отправлена обратно на земли Мордена в телегах. Другими словами, вам повезло остаться в живых». «Обычно я делал паузы после вступительного слова, но сейчас я не видел смысла останавливаться». «Вы считаете себя моими пленниками? В этом есть зерно истины». «Вы действительно не можете уйти от меня, не расплатившись за содеянное. Но я не вижу смысла мучить вас немыслимыми работами, гноить в шахтах или на вырубках. И все же придется поработать. С завтрашнего дня. Вас будут кормить, вам дадут жилье, но работать вы будете много. Вероятно, кто-то уже задался вопросом, зачем он говорит нам все это. за тем, что работа ведется совместно. Надирателей не будет, но беглецы будут наказаны». В том случае, когда все будет завершено, желающие отправиться домой и удерживать вас никто не будет. Теперь можно было выдохнуть перед тем, как вдохнуть снова, чтобы заговорить дальше. Моментом я воспользовался, чтобы оценить лица людей. Ненависти на них я не заметил, хотя слушали меня далеко не все. Суть в следующем. Я не намерен создавать проблем вам, а вы не создаете проблем мне или кому-либо из моих жителей. Будьте уверены, равны все. У нас впереди много работы. Стройка. «Рытье земли!» «А ну, стой! Стой!» — раздался громкий огрек одного из стражников, но я поднял руку. верхотуры всадника я видел человека, который тянулся вперед, чтобы задать мне вопрос. «Пропустите, слушаю». Человек вздрогнул. Перед ним расступились, позволив встать нам с ним на одной линии. «Я... я бы хотел...» «Говори!» — прикрикнули стражники, но я снова поднял руку. Жест мне не нравился, но все другое было еще более неуместно. Не мешайте, не торопите. Попросил я. Моя семья, возможно, они думают, что я погиб. Я бы хотел отправить им весть. Отправишь, пообещал я. Завтра или послезавтра. Еще лучше, если каждый из вас это сделает. Напишите свои имена, отправим одно большое письмо в несколько городов. Пронесся едва слышный одобрительный гул. Моя речь попала в самую цель. Пленников надо было содержать. Но ел каждый житель рассвета. Их пришлось бы охранять. Но сейчас, с я успеха, пленников можно было бы разделить на группы и контролировать куда меньшим числом стражи. Если эта схема сработает, в рассвете будет гораздо больше рабочих рук.